Глава 22. О молитве. Живая религиозность невозможна без молитвы, ибо религиозность есть обращенность души к Богу, и как только это обращение осуществляется, так начинается молитва. Надо признать, что представление о молитве, распространенное среди людей нашего века, не выражает ее сущности и не охватывает ее объема. Это представление так же отдаленно, беспомощно и внешне, как все отношение наших современников к явлениям Духа. Люди отвыкли от молитвы, разучились молиться и знают об этом жизненно драгоценном и благодатном состоянии только из внешнего наблюдения. Люди, чуждые религии и не понимающие религиозности, думают, что верующие молятся только в церкви, и что их домашняя жизнь протекает без молитвы. Они не знают, что Евангелие завещало нам прежде всего тайную одинокую молитву в комнате с закрытой дверью. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Они не знают и того, что величайшими молитвенными пламенниками были отшельники, годами и десятилетиями пребывавшие в своем уединилище. Иные люди, лишенные личного молитвенного опыта, думают, что молитва состоит в умственном перебирании предписанных слов и не знают того, что эти драгоценные, церковно отобранные и сохраненные слова указывают молящимся только верный и чистый уровень молитвенного парения. Церковь есть школа молитвы, Школа учит и готовит к жизни, но не заменяет и не отменяет жизни. Научившись молиться, человек непременно должен самостоятельно осуществлять в жизни свое умение. И церковные молитвы отнюдь не возбраняют человеку слагать в своем сердце свои личные молитвы. Церковь дает только образец, мерило, направление и верный акт. Но надо знать и помнить еще, что, возможна и бессловесная молитва. Иные думают также, что молиться надо по праздникам, да еще утром-вечером перед едой после еды, и не знают, что молитва может быть неугасающей, вечно теплящейся в глубине человеческого существа». И еще думают, что молитва есть домогающаяся просьба, выпрашивающая у Бога то, что данному человеку нужно, приятно или полезно. И не знают, что молитва совсем не связана с прошением, что молитва имеет бесчисленное множество форм и содержаний, ибо она сопровождает человека через всю жизнь – и в каждый новый иной миг жизни слагается и восходит по-новому, по-иному. Немало есть людей, полагающих, что молиться свойственно пассивным и безвольным натурам, боящимся действия и предпочитающим пассивно получать от Бога то, чего они сами не могут или не хотят добиться. И не знают, что есть молитва высшей активности и предельного волевого напряжения, свойственная людям неукротимо деятельным. Немало есть и таких людей, которые хотели бы до молитвы получить непоколебимые и окончательные доказательства бытия Божия, с тем, чтобы только после этого приступить к молитве. Они не хотят дышать, пока им не докажут существование воздуха, отрекаются от света, пока не поймут его природы, не желают музыки, пока им не выдумают теорию музыкального бытия. А между тем естествен и необходим обратный порядок. Чтобы убедиться в существовании воздуха, необходимо дышать, И только дышащий человек может исследовать природу воздуха и найти его формулу. Надо жить светом, чтобы постигнуть, что есть свет. Надо внимать музыке, долго, глубоко и самозабвенно, чтобы иметь основание спросить себя, откуда эта дивная реальность и как осмыслить ее бытие. В религии, как и во всей жизни человека, опыт, посвященный предмету, предшествует верному суждению о нем. Нельзя судить, решать и действовать до опыта или помимо опыта. Не стоит построять внеопытные доктрины о предметах, доступных опыту и открывающихся только через опыт. А молитва входит в самую сущность религиозного опыта. Она начинается с первого мига обращения человека к Богу, с самого возникновения религиозного акта. И вот слагается, по-видимому, парадокс, будто можно молиться, не веруя в существование Бога. Но этот парадокс, кажущийся, он может быть затруднением только для того, кто совсем лишён религиозного опыта и привык иметь дело с чувственными вещами и явлениями, где трезвые люди сначала удостоверяются, а потом уже общаются с удостоверенным предметом. Однако и в чувственном опыте нередки случаи, когда человек обращается к предмету без удостоверения, до удостоверения и для удостоверения. Входя в темную комнату, мы спрашиваем, кто тут или здесь есть кто-нибудь. В минуту опасности или гибели человек взывает о помощи, не зная, услышит ли его кто-нибудь или даже зная, что его никто не услышит. Мы иногда внутренне разговариваем с отсутствующими друзьями, так как если бы они были с нами и с умершими, не имея удостоверения в их загробном существовании. Историк общается с образами прошлого, зная, что его уже нет. Патриот горит душой о будущем своего народа, зная, что его еще нет. В научном опыте, не связанном с чувственным миром, все это осуществляется с еще большей уверенностью. Человек вообще имеет способность сосредоточиваться на любом содержании сознания, переживая его с исключительной силой, до забвения обо всем остальном и о себе самом, и, как говорил Гегель, до забвения о том, что он осуществил это самозабвение. Это может дать ему особый предметный опыт – Чувство предстояния некоему объективному предмету. Нет никакого сомнения в том, что это чувство может быть обманчивым и ошибочным, как это бывает в иллюзиях «я вижу не то, что есть», и в галлюцинациях «я вижу то, чего вовсе нет». В чувственном опыте, возможно, чувственная же, единоличная или совместная, или инструментальная, например, фотографическая, химическая проверка, ибо предмет дан вне нас, материально, в пространстве и во времени. Однако требовать такого удостоверения не всегда возможно даже и в науке. Предметность опыта требует, например, совсем иного удостоверения в геометрии, в алгебре и в логике. Это науки опытные, но опыт их не имеет чувственной природы, и предмет их материален. Мы вступаем в общение с их предметами, не зная этих предметов и не зная даже, суть ли они в действительности предметы или только однообразно и закономерно всплывающие в нашей душе содержание сознания. В высшей математике этот последний вопрос и доселе остается или нерешенным, или даже непоставленным. Здесь предметность опыта выясняется, разрешается и утверждается в процессе общения с самим проблематическим предметом, и никто не считает этого противоразумным или несостоятельным. Нечто подобное этому, но в совершенно ином плане и в актах совсем иного строения происходит тогда, когда еще не верующий, но религиозно ищущий человек обращается к Богу. Согласно тому, что мной изложено и показано в предшествующих главах, особенно во второй, 3, 5, шестой по девятую, 9, с 11 по 16, человек, ищущий Бога, должен прежде всего собрать, проверить и очистить свой духовный опыт, то есть отделить в пределах своей собственной души и жизни духовные состояния и духовные содержания от недуховных. Сначала он будет производить это неуверенно, а может быть и с ошибками, но этим не следует смущаться, ибо уверенность его постепенно будет крепнуть, и ошибки будут выясняться и устраняться. Вслед за тем он должен совершить Приятие духовности и духа сердцем, предпочесть духовное, испытать от него радость, полюбить его и обратиться к нему с тем, чтобы служить ему, беречь и умножать его. Пока происходит рассуждающий отбор и человек объективно рассматривает свои дела и дни, молитва, вероятно, не дастся ему. Но как только начнется движение предпочитающего и полюбляющего сердца, так молитва неизвестному Богу станет возможной и естественной, ибо молитва есть горение сердца о совершенном и к совершенному. Для того, чтобы она началась, не надо никакого удостоверения в объективном бытии Бога, как высшего и абсолютного лица». Достаточно того, чтобы сердце избрало, предпочло и посвятило себя духу, обретенному им в пределах своего собственного опыта. Это еще не вера в Бога, и предпочтенное не есть еще Бог. Это есть всего лишь лично испытанный и сердцем узнанный край ризы Божией или благодарный и радостно принятый дар Его благодати. Этого довольно, первое касание и приятие осуществилось, и молитва может начаться. Это будет молитва, обращенная к тому таинственному центру духовности, который живоносно качествует в принятых моим сердцем духовных состояниях и содержаниях, в проблематическому солнцу, светящих мне и согревающих меня лучей. предмету, скрытому от меня и явленному мне через мои духовные содержания, к источнику того, что я узнал и приял, как в самом деле значительное, благое и прекрасное во мне самом и в мире. То обстоятельство, что я этого предмета еще не испытал и не увидел, и не знаю, ни каков он, ни обстоит ли он на самом деле, не имеет большого значения. Если человек, входя в темную комнату, спрашивает тревожно «Кто тут?», то ему естественно и необходимо, входя в сферу ослепляющего духовного света и зажмуриваясь от непривычки, воскликнуть «Кто это? Чей это свет слепит меня? Какая сила качествует в этих изумительных и радующих мое сердце лучах?» И далее ему естественно помыслить. Этот свет не от меня исходит, ибо вот рядом с ним во мне тьма и бездуховность. Это с виду мои состояния и содержания, но свет в них высший, предметный, устойчивый, неприходящий, сильный и творческий. Где же источник его, где это светящее светило?» И вот человек обращается к чаемому, предчувствуемому духовному солнцу и символизирует его взримом солнце мира, высшим, единым, объективным, всеосвещающим, животворящим, исчезающим только для того, чтобы вернуться. Первая древняя, еще беспомощная, но символически верная молитва человека обращена была к солнцу, материально знаменовавшему бытие, единство и благодатную силу духовного божества. И тот, кто будет следить за обращением к Солнцу через историю человеческих религий, начиная от первых доисторически пещерных знаков Солнца, восходя к пифагорейцам и кончая великим словословием за православной всенощной, «Слава тебе, показавшему нам свет». поймет естественность и даже неизбежность этой общечеловеческой молитвенной символики. Воспринимая благодатный свет, духовный человек ищет его источник, чтобы поклониться ему. Еще не зная его, он уже несет ему благодарность, еще не удостоверившись ни в его бытии, ни в его свойствах, только еще восприняв его действия и прияв его сердцем, он уже обращается к нему, неся ему радость и любовь, призывая его к усилению и умножению его лучей. И это есть молитва. Вот почему молитва совсем не нуждается в предварительном доказательстве бытия Божия. Она нуждается только в духовном опыте, смотрите главу вторую, и «в приятии сердцем» смотрите главу пятую. В религии важно не доказательство, а указание и восприятие. Никакое доказательство, понимаемое отвлеченно умствующей мыслью, не заменит здесь личного, свободного и непосредственного восприятия Божьих лучей отверстым сердцем. можно понять все возможные доказательства бытия Божия, продумать антологическое, космологическое, телеологическое, метафизически-постулативное и всякое иное аргументирование, и все-таки не вступить в сферу религиозного опыта, не уверовать и не начать молиться. И наоборот, можно не знать и не разуметь ни одного из этих доказательств, и быть религиозно верующим человеком. Живой опыт света обращает человека к солнцу, живой опыт духа, ту пневматас, обращает человека к Богу. Нахождение в себе духовности и качественная радость от нее заставляют человека как бы повернуться в ту сторону, где дух и его качество обстоят в совершенстве, и благодарно возвать. И это есть непроизвольно возникающая первая молитва. Но это означает, что полноценная и полносильная молитва осуществляется и дается человеку только тогда, когда его обращение к Богу сосредоточено интенсивно, не нерасколото, не расколото, цельно и искренно. Смотрите об этом предшествующие главы. Пусть это будет сначала краткий или даже кратчайший миг, подобный сверканию молний. Пусть это состояние будет внезапно и с виду неуловимо, неописуемо, неповторимо. Пусть оно будет бессловесно и вследствие этого покажется как бы бессодержательным. Существенно не это. Существенно, чтобы это было состояние вострепетавшего сердца, как бы пронзенного воспринятым совершенством обрадованного осчастливленного узнавшего хотя и не познавшего и потому благодарного это главное это есть первое, неожиданно слетающая к человеку молитва молитва непреднамеренная молитва подобная дуновению блаженства или восторга молитва порыв Она может прийти от молнии в черных облаках, от тихого заката или, как рассказывал Антоний Великий своим ученикам, от легкого ветерка в пустыне на восходе солнца. Она может состояться от созерцания простейшего цветочка или травинки при виде снежных гор молитвы Сигантини или улыбки ребенка. Она может быть вызвана глубоким словом или вдохновенным стихом, напевом мелодии, совестным зовом и деянием, чужой добротой, любовью, покаянием или созерцанием божественного плана в истории. Но эти миги жизни — суть как бы зерна естественной молитвы, которой нам надлежит ценить как великую драгоценность, собирать, беречь, Повторять и отыскивать вновь и вновь. В молитве сердце поет и горит, и чем властнее это пение, чем сильнее это горение, чем чаще оно осуществляется и чем сосредоточеннее нам удается предаваться этому пению к Богу и этому горению о Боге, тем богаче и глубже становится наш религиозный опыт». Чтобы уверовать в Бога, надо пребывать в опыте божественного. Еще не ведая, что есть Бог или кто есть Бог, надо вращаться в его лучах, научаясь узнавать их, радоваться им и молиться в них, то есть гореть и петь в них сердцем. Тот, кто обвык в этом и приобрел способность узнавать эти лучи и загораться от них, тот с легкой быстрой уверенностью отличит всякий соблазн, отвернется от пошлого и ничтожного и отведет всякую пустую схему и мертвую форму отжившей религиозности. Он будет жить на подобие цветов, повертывающих свой лик к солнцу, но не могущих сказать об этом ни слова. И именно в силу этого и через это он постепенно научится уверенно испытывать Бога в божественных содержаниях и ликах и прежде всего узнает Его в Христе, Сыне Божий. Ибо воспринять Христа надо не в чудесах и не в страхе, и не через аргументы, и не через ветхозаветные пророчества, а в духе и истине, как он сам указал «Бог есть дух», «Пневмоофеос», и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Евангелие от Анна, глава 4, стих 24. Есть много различных жизненных дорог, ведущих людей к Богу, но путь один, смотрите главы 1 и 9, «Через дух, в живом опыте, постигающий духовное», чтобы приблизиться к Духу с большой буквы. И современное человечество именно потому потеряло Христа, что оскудело духовным опытом и стало обращаться к Нему неверным бездуховным актам. Духовный опыт далеко не всегда имеет внешнюю форму молитвы, но по существу своему он всегда подобен молитве. Если же он по своему переживанию сосредоточен, целен и искренен, то он может быть почти равноценен и равносилен молитве, даже и тогда, когда сам человек считает себя неверующим и, обращаясь к Божественному и пребывая в его лучах, не думает о Боге и не называет его Богом. Духовный опыт есть обращенность души к духовному совершенству, Смотрите главы вторую и шестнадцатую. Искание его, спрашивание о нем, призыв к нему, попытка осуществить его. Человек может переживать эту обращенность в искусстве, творя или воспроизводя, или воспринимая, или в научном исследовании вслед за Коперником, Кеплером, Ломоносовым и другими гениальными учеными. или в личном совестном акте, теряя себя в хлынувшем из глубины потоке святого изволения. Смотрите об этом главы о совести в книге «Путь духовного обновления» и в книге «Поющее сердце». Или в живой самоотверженной любви к страдающим существам, или в патриотически-гражданственной борьбе и смерти, или же в тихом созерцании природы, Ибо исчислить разновидности духовных состояний нельзя Но каждый раз, как человек сосредоточенно и искренне обращается к совершенству Его состояние уподобляется молитве и приближается к ней Так Ломоносов, Державин, Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Тютчев Молятся почти в каждом своем стихотворении Гоголь первый постиг это в поэзии Пушкина. Поэзия была для него святыня, точно какой-то храм. Из всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога, его высшую сторону, знакомую только поэту, Чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем, смотрите, как прекрасно творение Бога. Гоголь в чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность. И оттуда же Пушкин был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Во за Жуковским все крупные русские поэты знали, что «поэзия есть религии небесной сестра земная» — жуковские Тион и схин. Но знали это и русские зодчие, строившие православные храмы, из коих каждый есть новая особая молитва, завещенная векам. Знали и русские живописцы, умевшие молиться каждым своим пейзажем. и русские музыканты, изливавшие в своих сонатах, симфониях и с виду светских операх свое молящееся сердце, например, «Жизнь за царя» Глинки, Бориса Годунова и Хованщину Мусоргского, сказание о граде Китеже» Римского-Корсакова и другие. Гениальное искусство всегда возносится к Богу. Но то же самое надо сказать и о гениальной науке, созерцающей в творении волю и закон Творца. Что же касается совестного акта, то в нем каждый человек гениален, и гением своим молится Богу через свое деяние. Человеку вообще дана возможность молиться каждым дыханием своим, зрением и слухом, молчанием и пением, стоном и вздохом, Деланием и неделанием, творческим искусством и исследующим умом, приговором судьи и храбростью воина, на пашне и в лесу, в саду и на пасеке, столпничеством и паломничеством, воспитанием детей и хозяйственным трудом, на троне и в темнице, каждой слезой, каждым деянием и всем терпением своим. Итак, молитва имеет свое малейшее начало минимум, и свой величайший подъем максимум. Но всякая молитва, включая и самый малейший первоначальный проблеск ее, есть состояние духовное и притом духовно-сердечное. Это означает, что никакие внешние знаки молитвы Ни воздетые руки, ни закалаемые жертвой, ни крестное знамение, ни коленопреклонение, ни произносимые или воспеваемые слова, ни оглушительная игра на органе, ни возжигание свечей, ни кождение, ни земные поклоны, ни грандиозные процессии, сами по себе молитвы не составляют и даже не свидетельствуют о ее действительном совершении. Обряд может отправляться внешне, формально, без участия духа и сердца, а следовательно, бесподлинной подлинной молитвы, ибо внешняя видимость может расходиться с внутренней правдой и оставаться пустой и мертвой. При совершении таинств эта религиозная неправда может стать особенно невыносимой, и внутреннее чувство религиозного человека — не успокаивается от указания на то, что отсутствие у священнослужителя молитвенной плеромы при совершении таинства восполняется молитвенной плеромой небесных сил, незримо сослужащих духовно и сердечно мертвому священнику. Обряд и особенно таинство — суть молитвенные состояния и совершения, переживаемые прежде всего теми, то их исполняет, и требующие от них и от участников, причастников, духовно-сердечного наполнения, плеремы. Обряд пустой в духовно-сердечном измерении, религиозно мертв. От мертвых слов и жестов, экс опере операты к Богу не восходит ничего, и можно ли успокоиться на том, что незримые небесные силы прикрывают лицемерно греховную пустоту человечески мертвенного обряда слове. Ибо религия связует молящегося человека с Богом, а не не молящегося, хотя бы и замененного ангелом. Обряд есть или внешний знак внутренней молитвы, или же человеческая неправда перед лицом Божиим. Правила Василия Великого различают в молитвословии две стороны — самое молитвословие и движущееся во время его в сердце молитву. Первое составляет чин и порядок псалмопения в церкви или дома, а вторая — благоговейное к Богу устремление ума и сердца. С псалмопением должна быть неразлучна молитва — Так что первое и цены не имеет без последней, последнее же, возможно, и без первого. Изложение Феофана Затворника, смотрите древние иноческие уставы. Зато молитва может совершаться при отсутствии явных внешних проявлений, безобрядовых слов и установленных телодвижений во внешнем молчании и зримой неподвижности. Конечно, благочестивая поза и воздетые руки могут вызвать в душе расположение к молитве по закону психофизиологической корреляции. Именно поэтому многие религии указывают человеку ту позу и те движения, которые подобают молитвенному настроению и должны выражать его. И, в частности, православная восточная аскетика говорит не раз о молитве телом совершаемой или телесной молитве «Добротолюбие, часть первая, Марк Подвижник, часть вторая, Нил Синайский». И не отвергает ее, но отводит ей значение не самостоятельное, начальное или предварительное. Истинным же жилищем и деятелем молитвы Признаются дух и сердце. Так было и есть не во всех религиях. Молитва конфуцианца совершается в акте совести. Индусы, и в частности йоги, сосредоточивали молитву во внимательном помысле, в мыслящевоображающей интенции. Римская языческая молитва осуществлялась в акте воли, связующей Бога точно произносимыми словами и точно производимыми телодвижениями. Но христианская молитва есть прежде всего молитва любви и притом созерцающей любви, обращенной к Богу как Отцу и средоточию совершенства. Это мы и выражаем словами дух и сердце. Однако в лоне этого основного, духа сердечного и сердечно-созерцающего акта возможны бесчисленные и неописуемые виды изменения в зависимости от субъективного опыта и строя человеческой души. Ибо все люди различны друг от друга, и нет среди них ни равенства, ни повторения. Смотрите главу первую. И каждый человек, совершая свой жизненный путь, меняется непрерывно, не повторяя сам себя и не возвращаясь к своему прошлому. И даже повторяя ежедневно одну и ту же молитву, человек, если только он действительно молится об этом, молится каждый раз по-новому. Необходимо и важно, чтобы в молитву было вовлечено сердечное чувствилище человека, его гестия, его центральная купина, объединяющая его духовно-душевную личность и обеспечивающая искренность и силу молитвы. Без этого молитва просто не состоится. ибо никакая интенсивность мысли, никакая яркость воображения, никакая сила волевого напряжения не даст любви и не зажжет ее. Любовь же есть главное в вере и молитве. Но если сердечное чувствилище человека вовлечено и воспламенено, то человек имеет полную свободу, не покидая духовного уровня, Сосредоточить горение своего сердца в мысли, в воображении или в воле, или же в особом сочетании этих сил. Если сердце отдаст свой огонь мысли, то возникает молитва мыслителя, философа или ученого. Так Парменид, Платон и Гегель молились сердцем, ушедшим в нечувственно созерцающую мысль. Сердце Фихте отдавало свой огонь волевому мышлению. Если сердце отдаст свой огонь воображению, то служится молитва художника, поэта, живописца или музыканта. Волевое восприятие сердечного огня породит молитву политика, правителя, полководца или иного практического деятеля. Иоанн Кассиан Римлянин выражает это так. Всех видов молитв столько, сколько в одной душе или во всех душах может порождаться разных состояний и настроений. Никем не могут быть воссылаемы всегда однообразные молитвы. Всякий иначе молится, когда весел, когда угнетается, когда и спрашивает. Добротолюбие, часть вторая. Это означает, что живая молитва есть всегда духосердечная импровизация, даже и тогда, когда уста, внешне-телесные или внутренне-беззвучные произносят одну и ту же привычную молитву. Ибо сущность этой импровизации не всегда в словах, она может совершаться в горении живого духосердечного огня. подобно тому, как ни одно пламя не горит, как другое, и ни одно пламя не повторяет само себя, но всегда вспыхивает, разгорается и дышит по-новому, так и молитва. Однако есть степень молитвенного горения, когда молящееся сердце требует новых, своих, самослагающихся слов, и покидает все привычные и как бы выветрившиеся слова для внутренне исторгающихся речений. Эти новые свои слова редко бывают на духовной и художественной высоте тех молитв, которые были найдены и сложены великими созерцателями и подвижниками. Они бывают и бессвязны, и беспомощны, и духовно неточны, и не столь богатые сосредоточенным в них опытом и смыслом, но зато им бывает присуща непосредственность вдохновения и искренность исторгающего их сердца, и в этом их несравненная и подлинная ценность. Акт слова нахождения требует особого дара, данного далеко не каждому. Но иногда молитвенное вдохновение как бы развязывает этот дар в душе человека, и импровизированная молитва выговаривает дивные слова. Она бывает тем выше и выразительнее, чем духовнее уровень молящегося и чем свободнее его религиозный подъем от элементов чувственного волнения и внешнего тщеславия. Именно этим объясняется тот обычно низкий уровень холостовских откровений, которые доходят до нас с их родений. Это так называемая у них живогласная труба, долженствующая передавать глаз Святого Духа. Изливается обычно в виде кое-как сделанных безвкусных стихов, полных претенциозных банальностей, дурных аллегорий и недуховного самовосхищения. Поистине нужен очень низкий уровень духовности, религиозности и культуры, чтобы удовлетворяться этими пошлыми излияниями, за которыми скрывается коллективно организованный нервно-физиологический экстаз. Эта опасность самодовольной пошлости и недуховного соблазна грозит не только хлыстам, но и каждому из нас, не завершившему свой религиозный катарсис. Поэтому не следует преждевременно покидать духовно-словесный путь, протаренный великими молитвенниками и вдохновенными подвижниками церкви, и пускаться в самостоятельное и дерзающее словесное плавание. Надо помнить, что средоточие и протекание молитвы не в словах, а в том пении чувства и в том горении всей души, которые порождают и оживляют эти слова, скрывая за ними дар и искусство, тайные силы молитвы не в словах и не в жестах, а в духе. И вот надо научиться зажигать свой дух и гореть им, а для этого хорошо бывает идти от слов, найденных, избранных и завещанных нам людьми истинного духовного опыта. Ибо молитва должна совершаться духом и оставаться на духовном уровне. Это становится особенно ясно в просительных молитвах. Так мы не имеем ни основания, ни права просить у Бога помощи в делах злобы, ненависти, жадности, низости и пошлости. Молитвы об успехе коварных, бесчестных или постыдных начинаний – бессмысленные и противорелигиозны, ибо они не духовны. У Бога добра и любви естественно просить помощи только в делах любви и совести. И первая моя молитва должна быть о том, чтобы Он помог мне светом Своим верно отличать и неошибочно узнавать духовное, совестное и совершенное в противоположность всему иному. Ибо я должен быть твердо уверен в том, что я верен Его воле, что я служу Его делу, что мне светят Его лучи, и что я действительно и цельно отдаюсь Его замыслу. Только тогда я могу молиться с тем дерзновением, о котором говорит апостол Иоанн. Первое послание Иоанна, глава 4 стих 17, глава 5 стих 14. По-гречески «парисия» — собственно «всеречие» или «свобода речи». Только тогда я могу надеяться получить такой ответ на молитву, который приводит Василий Великий. «Я послушаю слов твоих, потому что и ты слушал моих» — древние иноческие уставы. Нелепо молиться из греха о грехе, нелепо и кощунственно. Известный римскоязыческий сатирик Персии Флаг, годы жизни с 32 по 62 по Рождестве Христовом) отмечает, что в Риме люди нередко произносили такие молитвы, которые по их неизменности и неприличию можно было шепнуть самим богам только на ухо. «Смотрите у Зелинского древняя греческая религия». Имея в виду такое извращение, еще Пифагор требовал, чтобы всякая молитва читалась громко. Кощунственно обращаться к Богу с такими просьбами. «Господи, помоги мне в моих злодеяниях и увенчай мои грехи успехом и счастьем». Кто так молится, тот остается за пределами религии, он предается магии и призывает дьявола на помощь. Совсем иное дело — молитва, идущая из чистой совести. Чистая совесть требует прежде всего, чтобы человек не только внимал ей своим разумением, но принимал ее зовы своей волей и осуществлял их своими деяниями. Она вовлекает всего человека и, конечно, прежде всего его сердце, ибо сердце к ней ближе всего, состоя с ней в таинственном сродстве — а при известных актах и в совпадении. Это означает, что человек чистой совести не только не пассивен, но жизненно целостно активен, может быть до напряжения, а может быть и сверхсильно. И вот когда он молится, то он молится за то дело, которое считает Божиим делом и в которое он именно поэтому вкладывает все свои силы. Он молится в служении, в борьбе, и, призывая помощь Божию, он просит не заменить ею свои усилия, а довершить все то, может быть, непосильное ему и непредвидимое для него, что необходимо для успеха Божьего дела. Отсюда дерзновение и вера в то, что молитва будет услышана, Что око его будет отверсто и увидит все верно, что сердце его будет очищено для верной любви, что воля его будет укреплена и не изнеможет, что дела его будут направлены и ведомы, и что то, чего он и духовные соратники его не совершат и не достигнут, будет осуществлено Божией силой и благодатью. Вот почему так спокойно, так уверенно обращается к Богу человек, внемлющий своей совести. Такая молитва бывает услышана, она делает чудеса. И чем меньше человек бережет себя в служении делу Божьему, чем больше он не бережет личным во имя предметного, тем увереннее у него бывает в молитве, чувство своей принадлежности и милостивой огражденности смотрите главу о молитве в книге поющее сердце